Глава 20. Сентябрь 2016. Псков. Стоматологическая поликлиника – учреждение особенное. Идти туда по своей воле не хочется никому. Если уж припрет, тогда, конечно. Поэтому Борис ощутил жалость к унылым посетителям, молча ожидавшим на стульях вдоль стен пропахшего специфическими ароматами коридора, и некоторый мандраж, как будто ему самому предстояло сесть в клеенчатое кресло, зажмуриться, широко раскрыть рот и терпеть, терпеть под противное зудение бормашины и неискренние уговоры. «Ну это же не больно! Чуть-чуть, еще немножко и все!» «Теодор Исакович, можно к вам?» «Да, заходите. Вам назначено? По записи у меня на сегодня прием окончен». «Нет, я не на прием. Вот мое удостоверение». При этом слове розовый толстячок заметно вздрогнул. «Я не из полиции. А откуда? Чем обязан?» Понадобилось пять минут объяснений, чтобы стоматолог унял дрожь в пальцах и голосе. Борис предложил побеседовать на нейтральной территории. и они, устроившись на скамейке в ближайшем сквере, немного посидели молча. Журналист угостил нервного доктора сигаретой. «Вообще-то я не курю, почти шестой год, но после того случая...» «По-моему, успокаивает». «Успокаивает. Ерунда. Давайте лучше вот». Из врачебного портфеля возникла плоская фляжка. «Поглотку коньяка. Действительно помогает». Отказывать в подобных случаях не принято. Борис пригубил. «Нет, вы не думайте. У меня это не система. Так вы аж из Питера прикатили? Интересно. Ну, слушайте. Спрашивать будете потом. Так сказать, исповедь убийцы в белом халате. Вам приходилось слышать утверждение, шуточное, разумеется, «Медицина по точности вторая наука» после «богословия». Я с этим категорически не согласен. В отношении всяких инфекций, вирусов, дел сердечных и мозговых, может быть. Но никак не в моей специальности. Уж поверьте, за три десятка лет навидался всякого. Тогда в Союзе и то умели многое. А сейчас я могу с абсолютной точностью сказать, как следует поступать в том или ином случае, какая нужна методика, материалы и тому подобное. Касательно зубов – Зубы на этом съел, извините за каламбур. А какие сейчас анестетики? Вот если я вам сейчас, к примеру, уколю... Не надо. Нет, я в переносном смысле. Ультракаин форте. Суперпрепарат. Действие почти мгновенное. Длительность более часа. Мечта. И надо же было такому случиться. До сих пор не верится. Так не бывает. Не могло быть. Но случилось именно со мной. Ужас. «Разве аллергия такая уж редкость?» Я читал. «Засуньте эти книжки, знаете куда?» Зубной Дока снова достал фляжку, покачал, убрал назад. «Читать надо умеючи». «Конечно, не редкость. Не в редкости дело. Слушайте сюда». Меня потом вызывали, спрашивали. Я их сам спросил. «Вот вы там, спецы посмертные, уверены в аллергии?» «А я не уверен». Почему тогда эта реакция проявилась не сразу, а только на третий день, а? Они говорят, атипично. Им-то виднее, ага. Если бы типично, я не на этой лавочке сидел бы, а совсем даже на другой, пожестче. Или на корточках, под дверью поликлиники, на скрипочке, пиликал. Вы играете на скрипке? Молодой человек, посмотрите на меня внимательно, я похож на музыканта. Ну, вам бы фраг. и консерваторию в анамнезе. Нет, папа с мамой и не пытались ничего такого от меня добиться. Не умею. И не хочу, поверьте на слово. А если не аллергия? Что тогда? Да черт его знает! Может, какое окисление произошло? Окисление? Почему? Нет, это я так, не слушайте. Сам виноват. Только я. Теперь всегда, каждый раз при обезболивании, перед уколом делаю пробу. микрограммчик на губе подслизисто в виду, жду пять минут. Понимаю, глупо, а ничего поделать не могу. Как вспомню. И, между прочим, у одной дамы обнаружилось. То же самое? Шок? Типун вам на язык, извините, покраснела, вздулась. Отправил к аллергологу. Благодарила потом. Журналист, по примеру кающегося убийцы, повертел в пальцах сигарету, сунул в пачку. Решил зайти с другой стороны. Тогда с Ферапонтовым этим... Доктора снова передернула. Было же вскрытие, исследование. Само собой, все было как надо. Подтвердили. Аллергия, шок. Моей вины нет. Так и напишите. Спасибо. Так и напишу. Если напишу, мысленно добавил Борис, садясь за руль. Писать-то пока нечего. Нечего, будь оно все проклято. 2014. -й. Атлантика. 100 миль северо-восточнее острова Антигуа. На круизном лайнере хорошо. Чтобы получить максимум удовольствия и комфорта за достаточно короткий срок, совсем не обязательно выбирать самый большой и новый из двух с лишним сотен шикарных красавцев, бороздящих все моря и океаны, за исключением северного, ледовитого. И каюта может быть без балкона, даже без окна. Внутренние не менее комфортабельны. Огромный видеоэкран вполне заменит иллюминатор. Они все равно не открываются. Глотка свежего морского воздуха оттуда не дождешься. А баров с ресторанами хватает на всех палубах. Крупный мужчина, сидящий у стойки одного из заведений на корме мелодии морей, прислушался к своим ощущениям. На сегодня, пожалуй, достаточно. А женщина, устроившаяся за столиком неподалеку, с пониманием взглянула на его допитый стакан и чуть заметно кивнула, указав глазами на дверь. Так-так. Кажется, вечер обещает продолжиться еще интереснее. Он встал и, стараясь не шататься, направился к выходу на пустынную в полночный час палубу. предпоследний круизный вечер публика заполнила концертные залы, где предлагались на выбор огненно-змеиное шоу и конкурс «Мисс и мистер Круиз». В барах остались немногочисленные стойкие поклонники Бахуса. Краем глаза увидел. Она оставила свою выпивку и идет вслед. «Отлично!» Подойдя к остекленному борту, подвыпивший пассажир оглянулся. Соседка приблизилась, взглянула в глаза. «Ты в какой каюте?» «Инсайд». Он, боясь разочаровать, явно клюнувшую дамочку добавил, «зато совсем рядом и...» «Нет-нет, пойдем ко мне». «Моя с балконом». Старичок расщедрился. Впустив его, женщина вошла следом и направилась прямо к роскошной широченной кровати. «Закуришь?» Ее рука легла на сумочку, будто собираясь ее открыть. «Давай». Но угостили его не сигаретой. От резкого и точного удара под ложечку дыхания перехватило. И все же не даром он многие годы тренировал подростков в зале бокса, а заодно поддерживал форму сам. Скрытый салом брюшной пресс сработал автоматически, сознание пьяный Дон Жуан не потерял. Вместо этого внезапно протрезвел, отступил на шаг и принял стойку, готовясь достойно наказать обидчицу. Ах, тварь! Но вмешалась появившаяся за спиной другая дама, такая же стройная и внешне очень похожая на хозяйку каюты. Видя, нокаут не состоялся, она без затей воспользовалась электрошокером, стилизованным под длинный фонарик. После разряда стало ясно. Хотя боксерские навыки против миллиона вольт бессильны, Масса и здесь сыграла на руку здоровику. Он все еще стоял, тряся головой и хрипло рыча. Тогда вторая, пристав на цыпочки и не по-спортивному широко размахнувшись, что было силы, шарахнула его шокером по темечку. И для верности повторила удар. Громоздкий шкаф обрушился на кровать. Соучастницы переглянулись, одновременно покачав головами. Упади он на пол, грохот мог привлечь чье-либо внимание. Повезло. Неожиданная жизнестойкость Верзилы вызвала необходимость подстраховки, и дамы, не теряя времени, для верности крепко скрутили толстые запястья поверженного его собственным ремнем. Очистив карманы незадачливого ухажера, женщины выволокли массивное тело на балкон убедились в отсутствии нежелательных зрителей по соседству и аккуратно перевалили через борт. Балконы пустовали по случаю шоу и ветреной погоды. Мига падения не видел никто. И шума никто не услышал, ведь на лайнере не стихает музыка, а в открытом море всегда так романтично плещут волны. Исковерканный после нештатного применения электроприбор отправился вслед. Оказавшись в воде, он мгновенно пришел в сознание. Не будь руки связаны, еще поборолся бы, но... Больше всего на свете хотелось вдохнуть. Воздуха, воздуха, один глоточек. За неимением воздуха в горло попала горько-соленая морская влага, и одним туристом на свете стало меньше. В океане есть кому быстро позаботиться о человеке за бортом? Акулы? кальмары, птицы. Стюарт, приписанный к каюте ночного гуляки, утром обнаружил на двери табличку «Не беспокоить» и отложил уборку помещения. А на следующий день судно вернулось в Майами, начальный и конечный пункт маршрута. Круизную ключ-карту утопленника в обмен на водительские права сдала старшему стюарду красивая молодая дама. «А где сам мистер?» Ненавязчиво поинтересовался контролер. «Он отдыхает», – томно улыбнулась мадам. «Позвать?» «Главное, не забудьте этот чемодан в каюте». Как ему казалось, удачно пошутил моряк, возвращая документ. Пассажиры покинули корабль, персонал занялся наведением порядка, запретительной таблички на двери уже не было. Стюарт, войдя, обнаружил обычную картину. Смятую постель, грязь в ванной, забытый несвежий носок у шкафа. Об остальных вещах пьяницы утопленника позаботились те же, кто отправил его на корм рыбам. На борту никого из туристов не осталось. Жалоб не поступило, повреждений не обнаружилось. В свою холостяцкую квартиру мужчина не вернулся. Немногочисленные приятели решили, просто уехал. Он не отличался общительностью, бывал груб и не сдержан. О бывшей жене никто не знал ничего определенного. Судя по его рассказам, редкая стерва, изменявшая на каждом шагу. Змея, как и все рыжие. «Воспитывал как мог», – говорил он, демонстрируя пудовые кулачищи, «пока не надоело». Может, еще встречу как-нибудь, сверну шею? Давно бы надо, вот развод помешал. Собутыльники слушали, завидовали. Да, он может, силен. Некоторое время о нем вспоминали воспитанники, мальчишки, занимавшиеся в зале бокса, где пропавший турист вел их к чемпионским высотам. Его сменил другой тренер, придерживавшийся иной методики. Он не показывал хитрых и жестоких приемов. Не говорил, на ринге, если подвернется случай, надо убить, но победить. Новый наставник склонялся к джентльменским подходам. Побеждать, мол, надо честно. А это не всегда нравится молодежи. Сентябрь 2016. Санкт-Петербург. Как обычно, безуспешно попытавшись выклинчить у начальства аванс, Борис собирался в путь-дорогу за свой счет. Предстояло посетить мать городов русских. Сборы скрашивал воспоминаниями о давних спорах отца-коммуниста с беспартийной бабкой. Меткие выражения, фразы и определения, относящиеся к так называемой народной мудрости, по старинке полагается искать в пословицах-поговорках. Годятся мемуары великих деятелей и мыслителей. Помогает и интернет. Шацкий при необходимости обращался по большей части к собственной памяти, а именно тем уголкам, где хранились впечатления от общения с бабушкой. Ему частенько доводилось коротать время в пути и, само собой, опаздывать на самые разные виды транспорта. Поэтому век живи, век учись. Лучше прийти на вокзал за полчаса до прибытия поезда, чем на полминуты после его отправления. Как-то он, мальчуган-первоклассник, по поручению отца спросил у прародительницы. «Бабушка, а зачем нам на вокзал к полвторому? Отправление же в три?» И услыхал. «Поезда полагается ждать, а не догонять. Мне уже не к лицу бегать по шпалам с чемоданами на перевес. И ладно бы бегать, так я же его все равно не догоню». Еще один запомнившийся разговор шел в поезде, следовавшем от топком Невских берегов через бесплодные северные перелески и скудные болотистые белорусские равнины. На третьи сутки за вагонным окном засияло щедрое солнце, потекли бесконечные изобильные черноземы всесоюзной житницы. Завершение вояжа семейства планировалось во всесоюзной же Здравнице, на берегу благословенного Черного моря. Тогда, помнится, бабушка категорически не приняла убежденность сына. Все прекрасно. Партия всегда права. Учение Ленина непобедимо, поскольку оно верно. Коллективное руководство и так далее. Она с грустью наблюдала смену пейзажей. Жаль. Ах, как жаль. Порвут на куски. Разграбят. Распродадут. Маленький Борька даже расстроился за компанию. хотя и не понял причины тоски. А отцу с его неутомимым оптимизмом хотелось верить больше. Тот, отчасти под воздействием отпускной свободы, отчасти кое-каких напитков, рьяно напирал на незыблемость устоев социализма, в том числе в национальном вопросе. Отсталая женщина пояснила партийному сыночку, царь был прав, губернии, края, провинции, области, назовите как угодно. но никакого национального окраса, а эти недоучившиеся юристы-семинаристы нарезали бывшую империю на республики. Пока при власти дурачки вроде тебя продержатся. Но помяни мое слово. Как только дряхлеющая партия при этих словах отец непроизвольно оглянулся, окончательно развалится, вслед сразу развалят и страну. Возражения типа «каждая нация имеет право на самоопределение, но наш великий союз навсегда, ибо вместе мы – сила», она парировала примером. Представь себе Германию. Представил? А теперь прикинь, саксонцы, вюртембержцы, вестфальцы, баварцы и прочие, сколько их там. Все захотели самостоятельности и получили, где будет эта ваша немецчина со всеми немцами? Не знаешь? А я тебе скажу по секрету в жопе. Финальное слово накрепко засело в детской памяти и всплывало в самые неожиданные моменты, вызывая дурацкую улыбку во время серьезных политических дискуссий. Сегодня репортер, укладывая сменную рубашку, трусы и носки, по-новому осмыслил старушкину грусть. Казалось бы, езды всего ничего. А придется как союзникам в далекую войну использовать аэродром подскока. Это лишний день, а то и сутки. Поезда вообще нет. И в самостейную, иначе как через незалежную, не попасть.